Страница 347, письмо 279, Любови Яковлевне Гуревич, 1895 год, декабрь, Москва. Дорогая Любовь Яковлевна, мне прочла одна наша знакомая рассказ, который никак не назван, но который она не хочет назвать сиротка. Мне рассказ чрезвычайно понравился, и я просил ее послать его вам. Она согласилась, и я так и делаю. Если вы хотите знать что-нибудь больше об авторе, спешитесь с Таней. Это ее приятельница. Примечание первое. Давали одному знакомому читать книгу Акима Львовича и были рады слышать, что она, как я ожидал, была полезна ему. Поблагодарите его за присылку. Примечание второе. Дружески жму вам руку. Лев Толстой. Примечание первое. Рассказ стахович Сиротка в Северном Вестнике не публиковался. Издан в посреднике за 1899 год с рисунком Ильи Репина. И второе. Аким Волынский прислал Толстому свою книгу «Русские критики» Санкт-Петербург 1895 года. Кому Толстой давал ее читать, не установлено. Конец примечаний.